ч т такое «жить»? Жить — это быть в каждом мгновении, проживать каждый вдох и каждый выдох. Ты д ы ш е ш ь непреживно, верно? А сколько своих вдохов в течение дня ты замечаешь? Два или три за весь день, верно? Всё, что ты проживаешь, незаметно для себя, проходит мимо для тебя. Иными словами, ты живёшь ровно столько, сколько замечаешь, что живёшь. Жизнь – это всегда сейчас. Копание в прошлом, мечты о будущем – это часть твоего процесса мышления. Но жизнь – это когда ты находишься сейчас. Поэтому я и говорю, жить надо сейчас, каждым мгновением. Понимаешь? Как ни странно, этому тоже надо учиться. Но, пожалуйста, научись. Это того стоит. Жить сейчас – это отличный способ прожить своё приключение на реке. У тебя есть сложный мозг. Благодаря своему мозгу ты помнишь прошлое, знаешь, что у тебя есть будущее, умеешь себя программировать – Думать, мечтать, строить планы, стремиться и достигать. И это всё тебе нужно. Это всё твои способности и инструменты. Но никогда не забывай, что есть сам процесс – жить. И это отдельное состояние. Это отдельная способность – жить. Жить – это быть и чувствовать себя в процессе жизни. Жить – это быть тотально и непрерывно в здесь и сейчас. Поживи три минуты в здесь и сейчас. Спорим, что не сможешь с первого раза три минуты непрерывно прожить в здесь и сейчас. Просто сядь, очисти свой ум, охвати и почувствуй всю себя. Ещё охвати и почувствуй. Спокойно дыши и наблюдай за своим дыханием. Чувствуй себя непрерывно здесь и сейчас. Чувствуй. Чувствуй непрерывное здесь и сейчас. Чувствуй. Вот. Сейчас ты живешь. Продолжай. Если тебе удалось, я очень счастлив. Запомни это состояние. Это признак твоего рождения. Не самое важное, что именно человек делает на протяжении своей жизни. Важно, умеет ли он жить. Как тотально он чувствует свое здесь и сейчас. Как непрерывно наслаждается ч у в с т в о м жить. Жить – это чувство. Подумай. Человек рождается с определенными задатками, благодаря которым сильнее реагирует на одни идеи и слабее реагирует на другие идеи. н а п р а в л е н и е одних интересов человек а влечет, а в направлении других не торкает. По этой причине у разных людей формируются разные интересы. Поэтому важно, формируй и развивай свою зону интересов. Твоя зона интересов, как твое гнездо. Строй его, носи новые веточки, наполняй себя знаниями в этой зоне и практикуй. Много людей, уходя с планеты, Говорят, что основное сожаление у них вызывает то, что у них не хватило смелости, чтобы жить своими интересами, а не жить жизнью, которую ожидали от них другие. Понимаешь? Не надо повторять путь таких людей. Зная общие правила жизни на планете, обеспечив уровни своего здоровья и безопасности, Имей смелость и азарт жить и делать то, что ты хочешь, быть живым и свободным человеком. Приключение так устроено, что независимо от того, что человек вознамерится делать, есть общая программа обучения, проживая которую, человек проходит набор ключевых этапов саморазвития, которые обеспечивают в итоге зарождение и формирование его эго-сознания, а затем и его духа. То есть обеспечивает рождение человека во время путешествия по реке. Но надо приложить усилия и построить свою жизнь так, чтобы ты могла найти путь, построить свою дорогу, приложив знания и умения делать то, что ты намерилась. Если ты будешь лениться и не хотеть вообще что-либо делать. Мы будем максимально сильно мешать тебе ничего не делать, на то мы и твои родители. Но если ты определяешь свой род занятий, что-то конкретное, что ты делаешь, вопрос снимается, все становится на места. Ты берешь ответственность и делаешь то, что задумала. Ты можешь спросить у нас совета. мы можем тебе дать совет. Решение делать незыблемо. Что делать, можно обсуждать. Вот правило. Делай вещи, которым просыпается интерес. Делай и набирай опыт. Получай удовольствие от того, что делаешь. От процесса и от результата. Чем больше практики и опыта, тем н о г о г р а н н е е ты. Не ленись, нельзя не делать. Но осознанно отдыхать это тоже делать. Пробуждай в себе радость и восторг от любого делания в каждую минуту. И это твоя пища, твои сладости. Регулярно напоминай себе, что твоя жизнь – это путешествие, это приключение. Не считай жизнь на планете чем-то сложным и чем-то долгим. Это небольшое приключение. Это ясерки. Твои первые шаги, твой первый опыт. Никогда не теряй восторга и не останавливайся. Двигайся и греби вперед. з н а н и е дисциплина и усердие в построении себя и своей жизни обеспечат тебе Нужный результат. Чувствуешь приятный бодрящий ветер, который дует тебе в лицо? Вдохни его. Ещё. Бодрящий ветер всегда пробуждает драйв. Драйв – это состояние воодушевления, с т р е м л е н и е к цели, энергетическим з а р я д о м верой в свои силы, намерением свернуть горы. Выражение меня прёт. В целом характеризует состояние драйва. В такие моменты человек настроен, деятелен и результативен. Не может усидеть на месте, эмоционально заразителен для окружающих. Чувствуй, как ветер пропитывает твое тело с каждым вдохом. Ты становишься свежа, смела, бодра, гармонична. Теперь, каждый раз, когда ты почувствуешь на своем лице ветер, ты будешь вспоминать про драйв. Проверяй, что он в тебе. Дыши им. Он придает тебе силы и свежесть. Сдувает усталость, сдувает хандру. Помни, драйв – это парус, который распускается над твоей лодкой и позволяет тебе лететь вместе с ветром. Не отказывай себе в парусе. ш и р е парус, лови ветер.